и даже небольшие глиняные крепостцы, которыми, вероятно, обеспечивалось движение к золотым рудникам из Саджеу. Причины подозрительности китайцев Тот же китаец в минуту откровенности сообщил Иринчинову и Коломейцеву, что когда он повстречался с нами близ пещер Ченфундун, то наши провожатые из Саджеу тотчас объявили ему, чтобы он ничего не смел рассказывать про горы, в противном случае грозили отрубить голову. Наше начальство и весь народ говорят, — продолжал китаец, — что вы ходите здесь, чтобы разыскать золото. От вас велено все скрывать, вас велено постоянно обманывать. Таким образом объяснилось, почему саджевские власти так упорно не хотели пускать нас в горы и даже прибегли к умышленному обману в пути посредством данных нам проводников. К опасению относительно золота присоединилось и другое опасение, чтобы русские не проведали новый путь в Тибет — как известно, не слишком-то подчиненные Китаю. Неутешительны были такого рода сведения. Теперь можно было, наверное, рассчитывать, что китайцы постараются всеми средствами затруднить нам дальнейший путь в столицу Далай-Ламы. Оставалось только уповать на самих себя и на свое счастье, так много раз выручавшее меня в различных трудных обстоятельствах совершенных путешествий. Глава 6 Хребет Наньшань. Две характерные части Центральной Азии. Хребты Гумбольта и Риттера в Наньшане. Связь этого последнего с Алтентагом. Наньшань близ Саджеу. Средний пояс северного склона описываемых гор. Его флора, фауна, область альпийских лугов, пояс каменных россыпей, область вечного снега, фауна Альпийской области, климат западного Наньшаня, Сравнение этих гор с их восточной окраиной. Две характерные части Центральной Азии. открытие мною в конце 1876 года громадного хребта Алтентага, близ Лобнора, определилась неизвестная до тех пор связь между Куэн-Люнем и Нанчанем. И выяснилось, по крайней мере в общих чертах, положение северной ограды всего Тибетского Нагорья. это последнее на меридиане Лобнора обогатилось придатком почти в 3 градуса широты. Цайдам оказался замкнутой высокую котловиной, а знаменитый Куэн-Люнь, протянувшийся под различными названиями от верховья Феркенской реки внутрь собственной Китая, только западной своей частью оградил высокое тибетское плато к стороне низкой Таримской пустыни. Дальнейшую ограду того же тибетского плато служит новооткрытый Алтентакк, соединяющийся с одной стороны посредством тугу дабана с Койн-Люнем, а с другой, как то теперь уже смело можно утверждать, примыкающий к Наньшаню, протянувшемуся от Саджео до Желтой реки. Таким образом, является непрерывная гигантская стена гор от верхней Хуанхе до Памира. Эта стена огораживает собой с севера самое высокое поднятие Центральной Азии и разделяет ее на две резко между собой различающиеся части монгольскую пустыню на севере и Тибетское Нагорье на юге. Нигде более на земном шаре нельзя встретить на таком обширном пространстве столь резкого различия двух рядом лежащих стран. Горная гряда, их разделяющая, часто не превосходит нескольких десятков верст в ширину, а между тем по одной и по другую ее стороны лежат местности, совершенно различные по своему геологическому образованию и топографическому рельефу, по абсолютной высоте и климату, по флоре и фауне, наконец, по происхождению и историческим судьбам народов здесь обитающих. Хребты Гумбольта и Риттера в Наньшане Хребет этот, как выше сказано, тянется к западу от Верхней Хуанхэ и, состоя из нескольких параллельных цепей, по крайней мере из трех, как то было по нашему пути 1872-1873 годов от города Даджина до Кумирни Чейпсен, образует горную альпийскую страну. наиболее расширенную к северу и северо-западу от озера Кукунора. Здесь же описываемые горы местами переходят за пределы вечного снега. От южно-кукунорского хребта они отделяются долиной реки бухайнгола На меридиане оазиса Саджео Наньшань суживает с верст на 40 и даже более близ снеговой группы Анэмбарула. Но перед таким сужением в 90 верстах восточнее вышеназванной снеговой группы И также на главной оси описываемых гор встает громадный вечно-снеговой хребет, протянувшийся более чем на 100 верст в направлении от запада северо запада к востоку-юго-востоку. -востоку. На восточной окраине этого хребта к нему примыкает от юго юго запада почти под прямым углом другой хребет, также вечно-снеговой и немного разве меньшей по длине. Южную свою частью этот хребет упирается в пустыню северного Цайдама, Брисозера и Хэцайдэ-Миннор. ни тот, ни другой из указанных снеговых хребтов не имеют общего названия у местных жителей, различающих, как обыкновенно, название лишь отдельных частей гор и их главных вершин. Пользуясь правом первого исследователя, я назвал там же на месте снеговых хребет, протянувшийся по главной оси Наньшаня, хребтом Гумбольта, а другой, ему перпендикулярный, хребтом Риттера, в честь двух великих ученых, столь много работавших для географии Центральной Азии. В китайских географиях, быть может, и существует название для новоокрещенных хребтов, но этих названий, равно как и самих хребтов, нет ни на одной из европейских карт. Отдельные вершины хребта Гумбольта поднимаются на абсолютную высоту до 19 тысяч футов. Быть может, и выше в средней и восточной частях этого хребта. При этом следует оговорить, что направление обоих хребтов нанесено на моей карте приблизительно, насколько то можно было определить издали бусолью. Связь этого последнего с Алтын-Тагом. Снеговая группа Анэмбар-Ула, гораздо меньшая по величине, нежели хребет Гумбольта, составляет крайний западный пункт Наньшане. Отсюда лишь немного более 150 верст до той части Лубнорского Алтын-Тага, близ ключа Галичан-Булык, которая посещена была мной в январе 1877 года. Связь тех и других гор несомненна. Только... Какое приурочить название для этой промежуточной части, если такого названия не существует? Мне кажется, удобнее оставить и для нее название Алтентак, так как горы эти своим характером, по всему вероятелю, не отличаются от гор, ближайших к Лобнору. Что же касается до снегового хребта Чаментак, о котором рассказывали мне лобнорцы, смотрите, откуда же затяньшани на Лобнор, то весьма вероятно, что этот хребет принадлежит к системе Алтентага и составляет северную ограду западной части тайданской котловины. А южную же ограду и всей этой котловины стоит на продолжении хребта Бурхан-Буда громадная цепь гор, прямо уходящая к западу и, по всему вероятию, составляющая главную ось Куэн-Люня. Но об этом речь впереди. Теперь же подробно о Наньшане близ Саджеу. Наньшань близ Саджеу. Хребет этот состоит здесь из двух рядом почти лежащих цепей, отделяющихся западной оконечности гор Гумбольта и вновь соединяющихся в снеговой группе Анэмбаруа. Северная, то есть ближайшая к Саджеу цепь, должна быть принята за главную. От нее при выходе реки Данхэ из гор отделяется новая широкая гряда гор, уходящих к северо-востоку. Между этой грядою и горами, расположенными на правой стороне верхней Данхэ, расстилается обширная высокая равнина совершенно пустынным характером. Такого же свойства равнины, только меньших размеров, залегают и между двумя вышеупомянутыми цепями Наньшаня, наконец, передний его уступ к стороне Саджеу, описанный в предыдущей главе, представляет также высокую пустынную равнину. Таким образом, Наньшань в своей крайней западной части, подобно шаню имеет ту особенность, что изобилует высокими обширными плоскостями несущими совершенно пустынный характер. Сходен он в этом отношении с Алтын-Тагом и вообще с горами Северного Тибета, где местности равнинные являются не более как обширными долинами между горными хребтами. Средний пояс северного склона описываемых гор. Впрочем, весь почти средний пояс Наньшаня в описываемой части его северного склона несет пустынный характер. Почва гор этого пояса, лежащего приблизительно между семью с половиной и одиннадцатью тысячами футов абсолютной высоты, состоит исключительно из лесовой глины и мелкой гальки. В последней часто встречаются сильно округленные гранитные валуны. Скал очень мало. Они состоят из сиенита, серого гнейса и темного глинистого сланца. Кое-где попадается белый мрамор. Горные скаты везде очень круты, местами в узких ущельях почти отвесны. Вообще описываемый пояс Наньшани имеет весьма дикий характер и труднодоступен. Орошение его вследствие сухости климата очень бедное. Эта-то причина обусловливает главным образом отсутствие лесов,